Седьмое. Во благо. Звоню сказать, что все в порядке. Кажется, я хорошо отдохнула, хоть и довольно странно себя чувствую. Честно, голова пустая и вообще сама вся как вареная. Голос Софии звучал так непривычно, мягко и расслабленно. Видимо, проснулась она совсем недавно. Это естественно. Вы не двигались больше 12 часов. Организм требует наверстать упущенное. «Завтракайте хорошенько и отдыхайте», — успокоил Тимофей. «Полянский?» «Да». «Я плохо помню, что произошло. Это нормально?» «Нет, в общих чертах знаю, но деталей каких-то ярких образов не осталось. Причем не только о деле Хромовой, но и о нескольких последних неделях вообще. Это так и должно работать?» «Да, примерно. Я же предупреждал, это прекрасное средство для тех, кто бежит от себя и своей памяти». — Но вам же стало легче. — О да, намного не то слово. Он услышал, как она улыбается, и представил себе ее темно розовые губы, как правый уголок приподнимается чуть выше левого. — Я рад. — Полянский? — Да. — Спасибо. Она отключила вызов. Тимофей посмотрел, как погас экран смартфона. — Ты ждёшь, что она перезвонит? Да хрен тебе потом со вздохом положил телефон на полку в прихожей и прошел по коридорчику на кухню сам виноват нефиг было сопли жевать женщина сама позвонила мог бы говорить бодрее и в гости напроситься или на дачу пригласить она тебе нравится но ты полное фуфло и поэтому даже не напишешь ей об этом так ладно кажется в холодильнике оставалась бутылка минеральной воды Белякова чуть посторонилась с дороги. Она закончила уборку и уже больше часа с невозмутимо отрешенным видом пекла оладьи на старой толстой сковороде. Справа от плиты в глубокой миске вздувалась и вздыхало пышное дрожжевое тесто. Стопка румяных оладушков росла на блюде слева. Тимофей достал ей сентуки отхлебнул ледяных колючих пузырьков и задумчиво двинулся из комнаты. «Тима — Тима! — окликнула она его на пороге. — Что, Яся? Вся наша жизнь — калейдоскоп обосранных мгновений. Одним больше, одним меньше. Не переживай. Сама придумала. Не, это из кино. Ну, понятно. Тима, я домработница. Мне по статусу не положено Шопенгауэра цитировать. Я говорю тебе, выдохни и не страдай. Красота эта твоя живет с каким-нибудь утырком? Нет, вроде. Сомнением пожал он плечами. Ну и не парься. Ты у меня шикарный юноша на выданье. Не мужчина. «А тортик со взбитыми сливками?» «Не торопи девушку», — подбодрила она. «Спасибо, Яси», — хмыкнул он. Сделал круг по пустым комнатам и уселся в кресло в кабинете, тупо глядя в монитор. Почти равнодушно пролистал почту и сообщения Ничего интересного, за что бы зацепиться. Можно съездить в Куркино, поглядеть на полтергейст в квартире, сменившей трех владельцев за два года. Судя по выпискам и справкам из базы, Первая хозяйка жилья после смерти пролежала дома одна больше двух недель, так что неудивительно, что злится. Пусть маются пока. Призрак никуда не денется, а через полгода цена тишины станет еще выше. Или вот сообщение от участкового. На Большой Серпуховской подрались в маленькой квартире 10 человек. Идет жаркий спор о наследстве. Родственники перессорились в поисках неведомых ценностей и дорого готовы заплатить за связь с почившим дедушкой. Но нет гарантии, что покойный захочет пообщаться, и неизвестно, существуют ли эти сокровища. Ничего не хочется. — Скука, скука, сука, скука! — Будешь сидеть дома, тосковать и жрать оладьи. — Отлично. Вот тебе и вся твоя жизнь, — сердито подумал Тимофей. Но тут на телефоне в прихожей заиграла тема из секретных материалов. От Курского вокзала на электричке до Подольска ехать примерно час. И Николай Шипов приготовился спокойно почитать у окна. Рассказы из сборника «Несвятые святые» шли очень хорошо. У архимандрита Тихона бойкий слог. Из всей родни у Николая осталась только тетка Василиса Матвеевна, младшая сестра отца, еще крепкая пенсионерка, которую он старался навещать хотя бы два раза в месяц. Сейчас у него отпуск, подгадал в сезон. В мае нет многодневного поста. Рыбу тетушка готовила превосходно, так что отдых намечался более чем человеческий. Лето в этом году снова холодное, но провести время на берегу тихой реки можно и без купания с загаром. В Жданово у тетки хороший участок с садом. Василиса Матвеевна продолжала заниматься огородом, сушила яблоки и варила варенье в урожайные яблочные годы. Дом деревянный на каменном фундаменте. Хоть одноэтажный, но с узким погребом и маленьким чердаком-кладовкой. Просторный, подключен газ и центральный водопровод. Николай немного переживал за одинокую тетку. Аптека и поликлиника рядом есть, до магазинов она прогуливается потихоньку. Да и подруги-соседки поддерживали друг друга, в гостях чаевничали да кухарничали. В хорошую погоду ходили на берег Пахры, устраивали старушечьей девишнику реки. Туда же, в Жданова, Николай когда-то привозил свою Олю. Больше десяти лет прошло. Он опустил на колени раскрытую и забытую книгу. Подрясник Рясу давно уже надевал только на службу и официальные мероприятия. В остальное время носил неяркую гражданскую одежду, опрятную, застегнутую на все пуговицы. Жена раньше тщательно ухаживала за его гардеробом, чтобы все было чистое и выглаженное. Они познакомились во время учебы в Духовной академии в Свято-Троицкой Сергеевой Лавре. Николай окончил третий курс богословско пасторского факультета, а Ольга поступила в иконописную школу. Хотела писать «Красоту мира» и грезила об иноческом пути. Они много говорили, спорили, не проявляя никаких вольностей в общении. Ему снились ее глаза, улыбка и ямочки на круглых щеках. Николай благодарил Бога за указанный путь, решенную судьбу свою, и, дождавшись двадцатилетия Оли, просил благословения ректора на вступление в брак. А после, уже с чистой душой, будучи женатым на девице православного вероисповедания, ходатайствовал о рукоположении в сан священника. По окончании учебы они переехали в Подольск, поселились у Василисы Матвеевны в Жданова. Ольга стала получать второе педагогическое образование, хотела преподавать в воскресной школе Троицкого собора. Шипов подал прошение о зачислении в штат но семь лет временно командировался в храмы Москвы для совершения богослужений, таинств и церковных чинопоследований. Ольга преподавала декоративно-прикладное творчество в воскресной школе и работала с детьми в театральной студии. Она обожала своих маленьких учеников и каждый день просила Богородицу послать ей ребенка. Когда Николай стал штатным священником храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, Ольга, потерявшая надежду на зачатие, приезжала к чудотворному образу с молитвой об излечении. Сколько не ворчала на невестку Василиса Матвеевна, Ольга не обращалась к врачам, не проходила никакого обследования, во всем полагаясь на Божью волю. И, видимо, сама не знала о своем положении. Ее увезли на скорой помощи прямо с занятий в школе. Острая боль и слабость привели к обмороку. Когда Ошипов приехал со службы в больницу, ему сообщили, что жена скончалась, в результате разрыва маточной трубы из-за внематочной беременности. Слишком сильное кровотечение. Если бы она только наблюдалась у доктора. На похоронах были его тетка и родители Ольги, друзья и знакомые. Николай просто не понимал, что он тут делает. Чувствовал себя будто замороженным. И весь тот день со странным удивлением размышлял, спрашивал себя, хотела бы жена, чтобы он сам ее отпевал или нет. А еще думал, нужно ли так же служить по нерожденному чаду, некрещенному младенцу. И даже когда сухие горсти земли глухо застучали по крышке красного гроба, он не верил в то, что это с ним происходит. Шипов носил глубокий траур, смирился со своей потерей. Ведь на все воле Божье никому не посылается больше того, что человек может вынести. Василиса Матвеевна заботилась о нем, заставляла поесть хотя бы два раза в день переживала за племянника, особенно когда он получил служебное жилье и переехал в Москву. Раз как-то вечером он был в центре города, передал несколько книг для знакомого, и внезапно захотелось побыть среди людей, коснуться суматохи чужой суетной жизни. Сидя в кафе за чашкой черного кофе, Николай делал короткие пометки в тетради с мыслями на память, когда почувствовал на себе взгляд. Поднял глаза на человека за противоположным столиком. Крупный бородатый мужчина в очках. При костюме с галстуком пристально разглядывал Шипова. Потом он вздохнул и достал из внутреннего кармана блокнот на спирали. Николай вернулся к своим записям. Он привык за годы службы, что к одежде священников в светской обстановке чаще относятся с подозрительным любопытством, чем с почтением. Незнакомец в очках тем временем, Стал пробираться к выходу, довольно проворно лавируя между круглыми столиками. Он прошел мимо Шипова и молча положил перед ним сложенный листок. Николай не успел ни о чем спросить, ему осталось только в замешательстве развернуть бумагу. Красивый округлый почерк, крепкой руке явно привычна работа с чернилами. Из листка выпала карточка, но содержание записки поразило Шипова намного больше. Отец Николай — Покойная супруга удручена вашей скорбью. Траур затянулся, он держит ее на земле, и она очень устала. Успокойте душу, отпустите жену. И Ольга просит отдать в студию при воскресной школе ее картины. Она хранила картон с акрилом в большой синей папке на антресолях и не успела вам сказать. Записка задрожала в пальцах Шипова. Строки поплыли перед глазами. Он вздрогнул. Быстро взял себя в руки и подобрал со столика серую, отливающую металликом визитку. Тимофей Полянский, детектив «Медиум». Защита и помощь. Многие подруги Василисы Матвеевны знали, что племянник ее служит в Москве священником. Поэтому он не удивился, когда сидевшая у тетки за чаем соседка сложила руки лодочкой и подошла под благословение, как-то паутиному нырнув в полупоклоне. Старухи эти тем усерднее молятся, чем живут дольше. Николай привык. Соседка церемонно попрощалась и исчезла. Василиса Матвеевна обняла его. Невысокая, кругленькая и уютная, как колобок. Всю жизнь проработала почтальоном в Подольске. Сохранила бойкий нрав и привычку к пешим прогулкам. Чугунной закалки женщина, истинная атеистка, но беззлобная и равнодушная к загробной жизни, она чаще спорила по вопросам веры не с племянником, а с подругами. Это забавляло Шипова. Тетка указала на стол. — Чаю с дороги, Коль. Или, может, лучше пообедаешь сначала? — Да нет, я перед отъездом плотно поел, спасибо. Чай буду. Умой столько, теть Вася. Он прошел в комнатку, которую неизменно занимал, когда гостил у тетушки. Крашенные коричневые полы и бежевые стены. Кровать, чуть покосившаяся тумбочка, хлипкая герань на подоконнике. Вязаная белая ажурная накидка поверх подушки. Лоскутный половичок у кровати. Василиса Матвеевна взялась за рукоделие, когда оставила работу. Привычно и по-домашнему спокойно. Достала из сумки кофту с футболкой, пристроила на проволочную вешалку на гвозде. Пакет с зубной щеткой и бритвой собрался отнести в душевую, там для него тоже была своя полочка. Но услышал встревоженные голоса, диалог на повышенных тонах. В сенях рядом с теткой стоял высокий мужчина в майке. Кажется, он жил в начале улицы. — Да хоть бы тяпку какую! Чтоб поддеть и зацепить? Или багор Наверняка ж тебя чего в хозяйстве найдется, Вась? — спрашивал у тетки сосед. — Найдется? Да не дам. Нельзя. Ментов ждите. Они сами выловят. — ворчала Василиса Матвеевна, уперев руки в крепкие бока. — Случилось что, тетя? Шипов выглянула из коридорчика. «На реке жмурико нашли, к берегу прибила. Здоров, Николай!» Мужик было протянул руку, потом смущенно сдернул с головы засаленную кепку и неуклюже поклонился. «Ой, простите, батюшка. В общем, выловить хотели. А я ему, дураку, говорю, что надо полицию ждать, и труп трогать нельзя!» Сердилась стоя на своем Василиса Матвеевна. «Как мой дом крайне к реке, так все добро вам раздай, ибо гор не дам, чтобы бутопленника угваздали!» — Пакость-то какая! Тфу ты! — Помер человек, а ты ругаешься! — и укоризный сказал сосед и, покосившись на Николая, размашисто перекрестился. — А не жалко вас, алкашей! Напьются и в воду лезут! Когда вы уже нахлебаетесь-то! В сердцах плюнула тетка и захлопнула дверь перед носом у мужика. Николай знал, что муж у нее молодым умер, угорел в бане по пьянке, по глупости. Поэтому за суровую отповедь не стал ее совестить. Но спросил. Тетя, а как соседа этого зовут, что приходил сейчас? Егоры Сергей Егорович, а что? Пойду посмотрю, что там на берегу. Вдруг помощь понадобится какая-нибудь. Вздохнул он и потянулся за ветровкой. У пахры собрались зеваки. Николай догнал соседа, и они подошли к толпе уже вдвоем. В воду лезть желающих не было. Местные собрались кучкой на утоптанной траве около пляжной полоски. — А я тебе говорю, что течением принесло. У нас тут не агара, что ли? Какое течение? Наверняка еще с майских в камышах запутался. — Рыбака щуку утащила. — Ты что, опух? Какая щука? — Да ты знаешь, какие сейчас мутации из за экологии? Да какая экология под Москвой? Греби ушами в камыши, анда тоскливая. Пить надо меньше. Ты на кого кефиром дышишь? Во, менты! У забора притормозил казенный ваз. Из машины вышли и спустились к реке участковые и с ним еще два опера. Шипов кивнул участковому, бывшему однокласснику, который после школы ушел в ПТУ, а после армии нанялся на службу государеву. «Привет, к тетке приехал», — пожал тот ему руку. «Да, Виталь, в отпуск». «Понял. Так что тут?» «Не знаю, сам только подошел. Говорят, утопленник». Николай пожал плечами. — Ничего, сейчас медики подтянутся, разберемся, вздохнул полицейский. Тело виднелось в зарослях совсем недалеко от берега. Странно, что только сейчас заметили. Может быть, и правда запутался, кто заблудился, а всплыл только вот. Участковый оглядел зевак и четырех мальчишек, рассевшихся любопытными воробушками повыше на старой яблоне, чтобы лучше было видно. — Так, расходимся, граждане, нечего тут. О, Егорыч! отащи-ка сюда своего целлофана кусок. Отрежь метров пять, нам хватит. — Виталь, да я... — А нечего было на каждом углу орать, какой офигенный рулон тебе взять для теплицы привез. — Товарищ начальник, — начал ныть сосед. Давай, — Давай-давай, метнулся кабанчиком, — распорядился полицейский. — Шипов, за понятого останешься? — Федулов, а ты трезвый? — Лады, не уходи. — Курить будешь? Дождались возвращения Сергея Егоровича с чуть шуршащим куском плотного матово-молочного полиэтилена. Растелили на траве у самой воды. Двое полицейских, закатав брюки по колено, забрели в осоку и, легко ухватив, вытянули тело на берег. Положили поверх пленки лицом вниз. — Ишь ты, свежак совсем. Не раздулся еще. Видать, недавний утоп. Прокомментировал Опер постарше, а участковый покосился на молодого, который слегка позеленел. «Граждане понятые, вашем присутствии из воды извлечено тело жертвы несчастного случая. Осипенко, переверни-ка его!» — кивнул участковый. Полицейский толкнул тяжелое холодное мясо. Молодой его коллега икнул, булькнул горлом и бросился к кустам возле треснутого мусорного бака. «Матерь Божья! Это что ж такое? Осипенко, ты видал?» Участковый приподнял фуражку, утирая лоб, и устало вздохнул. «Так, граждане понятые, дожидаемся прибытия медэкспертов. Осипенко, сообщи, что тело со следами насильственной смерти. Пусть еще криминалистам стукнут. Как стажер проблюется, закройте этого в целлофан, чтобы народ не таращился зря. Потом прям в пленке поможете погрузить в труповозку». Несколько часов суеты, уже стемнело. Шипов сидел в тесном кабинете у своего бывшего одноклассника. Левее центра брюшной стенки располагается глубокий разрез в форме трехконечной звезды, примерно 30-35 см в диаметре. Края раны рваные, разрез располагается в центре круга из частых проколов по коже, сделанных предположительным инструментом с коротким лезвием, круглым в сечении, типа толстого гвоздя или шила. Иных внешних повреждений при первичном осмотре не обнаружено. Вдоль левого предплечья татуировка всегда в моих мыслях на латыни. На трупе в сохранности золотая цепочка на шее и часы на правой руке. Ну и дальше смотри. На, Коль, внизу черкни, процессуальные действия произведены и описаны в моем присутствии. Поставь число и распишись. Виталя, а чем можно так человек-то? И зачем? За что? А хер знает. По виду я бы сказал, ножовка крупная или пила ручная. Только зачем брюхо пилить, когда можно голову отнять? Вот вопрос да еще с такой странной, извини за выражение, геометрией, да еще и выпотрошить в ноль почти. Шипов хотел высказать предположение об убийце душевнобольном, когда к участковому зашел другой сотрудник, худой и небритый. — На тебе, Виталий, развлекуху к выходным! — шмякнул на стол тонкую картонную папку. — Что это? — потянул он бумаги из дела. — А поплавок твой четвертый уже! — Еще два утопленника стрелкова и одного у Плещеева выловили с месяц назад. Вот с таким же ранением. Секта Мерседеса ездить. — Так о чем мне спихнули-то? — Пока не спихнули, это тебе для справки. Объединяй в серию, передавай в район. Устало пожал плечами коллега и вышел из кабинета. — Ну, вашу ж мамашу! Мне вот только сектантов не хватало. Насмотрятся всяких херни в интернете и разводят ритуальщину еродивую. Вздохнул участковый и, обхватив руками голову, взъерошил короткие волосы. «Видал, Коль, как поперла? Шипов развернул к себе бумаги. На фотографиях бесстрастная камера криминалиста запечатлела звездообразные раны на животах двух мужчин средних лет и пожилой женщины. Бросил взгляд на ровные строки. Внутренности жертвы измельчены, вынуты из брюшной полости, обнаружены фрагменты левого легкого печени, «Ужас какой-то!» — выдохнул он. Участковый согласно хмыкнул. Николай сложил распечатки и, переведя дыхание, встрепенулся. «Знаешь, Виталь, у меня в Москве один знакомый есть. Детективом подвязается. Любит вот такие хитрые дела. Дашь мне копии сделать? Позвоню ему. Ты ж не будешь против частной консультации?» Прозрачное летнее утро. Полянский припарковался у забора, приткнувшись в лопухах. Места для машины во дворе все равно не было. Он рад отвлечься и повидать старого друга. Да и дело обещалось необычное. Шипов встретил его у калитки и пожал руку. «Проходи, Тимофей Дмитриевич. Тетю мою помнишь Василису Матвеевну?» Пенсионерка с любопытством рассматривала гостя. «Доброе утро! А я так завтракую не сделала еще ничего. Обождете?» Здравствуйте, конечно же. Николай, давай пока до реки сходим. Ты говорил, что на берегу сам был, когда четвертую жертву нашли. На улицах тихо и безлюдно. Где-то далеко пропели перекликаясь петухи. Тимофей подумал, как спокойно жилось бы вот так, чтобы людей поменьше и природы побольше. Выйду на заслуженную пенсию, уеду нахрен в Репино. Буду жить там круглый год. Всех подальше послать и тихо дотлевать у печки втыкать в сериальчики по-стариковски. Все равно больше ничего не светит. Речка небольшая, полоска пляжа с утоптанными тропинками в траве, пивные бутылки у полного мусорного бака, окурки и фантики, обычные следы досуга обывателей. Тимофей вздохнул и прошел поближе к воде. Знал, что Шипов не заметит и не услышит ничего, кроме сухого шелеста осоки. Но Полянский видел. У молодого человека мокрая кожа бледно-сероватого цвета. На груди и плече прилипли нити водорослей, несколько прелых листьев. Посиневшие губы раскрылись, но изо рта полилась только речная вода. Он уже не мог рассказать о своей смерти. Но стал размахивать руками, захлебываться, показывая на располосованный живот. Из рваной раны в центре круга колотых мелких отверстий из приоткрывающихся углов выпотрошенного нутра тоже плеснула мутная вода, смешанная с мелким фаршем перемолотых внутренностей. С кончиков пальцев, покрытых сморженной кожей, слетали капли. Мороз по спине от этой пантомимы. Неужели оно действительно такого размера? Тимофей оглянулся на Шипова, который настороженно смотрел на медиума. Его убили, как и остальных. Животное. Обитает в воде. Да, я уже догадался. Спасибо. Делать-то что? — Оно опасно для людей, — побелел священник. — Мягко сказано. Полянский задумчиво огляделся. — Так делать-то что? — Поймать надо и уничтожить. — Поймать? На живца, как рыбу? — Вообще интересная мысль. Полянский вообразил себе этот звонок. — София Николаевна, если вы в эти выходные не заняты, приезжайте в Подольск. Захватите, пожалуйста, купальник. Есть для вас интересное дело. И дальше живописные картины замелькали перед глазами. Ночь, луна, река, романтика. Зубастое чудовище и спасенная красавица в обрывках бикини падает в объятия к своему герою. Не без сожаления, но все же одернул себя. Нет, нельзя так рисковать чудесной женщиной. Ты себе не простишь, если что-то пойдет не так. Василиса Матвеевна испекла сырников. Тимофей и Николай неспешно завтракали. Крепкий чай, свежая густая сметана, немного переваренное земляничное потемневшее варенье в глубокой розетке. Отличное начало дня. — Так что нам понадобится? — не выдержал Шипов. — Первым делом, конечно, нужна наживка. Надо купить на рынке свежую тушку, лучше козу или барана. Мелкая добыча его вряд ли привлечет. Оно не глотает жертву целиком, но топит и накрепко присасывается спарывая тело тремя рядами челюстей. Шипов потрясённо замер, не веря ушам. С его дрогнувшей ложки кувыркнулась вниз красно-коричневая ягодка, пятно душистого сиропа плюхнуло на льняную скатерть. Медиум невозмутимо продолжал, размешивая в большой кружке три куска сахара. Внутренности довольно быстро перемалываются и частично ферментируются. И этот перетертый фарш уже оно выпивает из тела, как из бутылки. «Господи, помоги!» — поежился Николай. Он отложил обратно на блюдо сырник, явно потеряв аппетит. «Сами справимся», — хмыкнул Полянский, хладнокровно, не прерывая завтрака, и промокнул усы от сметаны салфеткой. «Железо нужно. И соли запасти». «Соль-то зачем? Ты же на реке рос. Пиявок не видел?» «Видел, конечно же». «Вот и представь себе пиявку, только метра два в длину». И это пока голодное. А как наедается, становится больше, и на дно ложится, переваривает. Тимофей оглянулся на хозяйку, остолбеневшую около плиты, и вежливо улыбнулся. — Василиса Матвеевна, а дозволите ли в вашем сарай порыться? Хозяйство у вас обширное, смотрю. Полянский неловко поворачивался, чувствуя себя слоном в посудной лавке. Прикидывал, на чем бы отбить найденный большой серп. Отличный инвентарь для охоты на монстров. Может быть, получится выпросить в подарок? Пригодилась и небольшая, запылившаяся наковальня, и один из молотков покойного супруга Шиповой. Детектив долго стучал, потом подправил зубья мелким бруском. — Топор лучше на электроточили до ума довести. Возьми тот с короткой ручкой, он ухватистее. И это тоже наточи, пожалуйста. — Обратился он к Николаю. — Жаль, багра нет. Пригодился бы, чтоб близко не подходить к этой твари. — Я не могу быть причастен к пролитию крови. Священник был бледен и растерян. Полянский вздохнул и, не принимая возражений, вложил другу руки в инструменты для заточки. — Во благо твоих прихожан. Считай, что это рыбалка. И апостолы ведь рыбачили, помнишь? А потом уже отпоешь невинно убиенных, освободишь души. За шесть лет знакомства с медиумом Николай столько раз открывал для себя эту сторону мира заново, и с каждым новым делом казалось, что уж теперь-то его ничто больше не удивит. Сколько раз он уже ошибался. Они с Полянским вышли вечером, прошли вдоль берега, подальше от Жданова. Тащили с собой целый мешок со всем необходимым, да еще канистру с бензином. Шипов одолжил детективу болотные сапоги и брезентовую куртку. Солнце село и от воды потянуло сыростью. К берегу приносила ветром лохмотья тумана. Выбрали, где спуститься к элистой заводе. Под ногами пружинила густая трава, слышно сменилась чавкающей вязкой тиной. Дальше только вомут. Комары лезли в нос и рот, легко отыскивая полоски открытой уязвимой кожи. На рынке днем приобрели крупную баранью тушу. Плюс Полянский выторговал у мясника пару крючьев, на которых подвешивали в витрине освежеванный товар. Крюкам медиум хитрым сложным узлом привязал прочные синтетические тросы. Николаю подумалось, что они похожи на средневековых китобоев, охотящихся на морское чудище на старинных гравюрах. Они взялись за скользкие ноги барана, хорошенько раскачали и забросили в воду подальше от берега. Туша, крепко насаженная на крючья, осталась в зарослях камышей. Тросы бесшумно скрылись в реке, мотки лежали в траве, а концы шнура привязали к толстой поскрипывающей Иви, метрах в десяти от воды. На землю поставили два фонаря с белым диодным светом. Шипов развел небольшой костер из сушника. Присел на трухлявом бревне рядом с Полянским, который задумчиво щурился на далекие фонари. Соседнюю деревню было плохо видно за деревьями. Дым слегка спасал от звенящего роя комаров. Медиум открывал и закрывал зажигалку, звякая металлической крышкой. «И что теперь?» — тихо спросил Николай, щедро распыляя на одежду репеллент из баллончика. «Ничего. ждем поклевки, как на рыбалке. Я не вижу наживку. Будем чуть подтягивать к берегу иногда. Главное, чтоб оно учуяло беззащитное свежее мясцо». В темноте стрекотали и мелодично трещали насекомые. Лягушачьи переливчатые трели то замолкали, то снова доносились из темноты с противоположного берега. Шепотом шелестела сухая осока. Движение реки почти не слышно. В костре хрустнула деревяшка. Плеснула раз другой вода. Шипов напряженно вслушивался: То ли рыба играет, то ли. А если не клюнет, то что тогда? начал он. Ш -ш -ш -ш. Остановил его Полянский, подняв руку и вполголоса договорил: Ты мне копии из полицейских протоколов показывал. Между убийствами четыре-пять дней, так что она уже проголодалась самое время. Надеюсь, нам повезет. Откуда оно взялось в мелкой подмосковной речке? шепотом спросил Николай. Может, где в болоте оттаяло до откормилась. Лето нынче холодное раннее. Также едва слышно ответил ему медиум. Шшш! Смотри. Шипов увидел в свете фонарей, как сдвинулись с места верхние кольца ярких тросов веревки медленно уходили в воду. Он последовал примеру Полянского, надел полотняные рукавицы, чтобы не обжечь ладони, крепко взялся за импровизированную бечевку и стал постепенно вытравливать наружу. Через несколько бесконечных минут тросы натянулись между водой и берегом. Николай чувствовал, как на том конце ворочается нечто, что-то довольно тяжелое. Над водой мелькнул красно-розовый край бараньей туши. К ней будто бы присосался широкий раструб черного шланга. С усилием волокли на берег речного хищника, под брюхом которого хлюпала тина и шуршала морская вода. Скользкая тварь была собрана из колец сегментов, поблескивающих в отблесках фонарей и костра. Круглая присоска намертво пристала к мясному блоку. От этого круга, размером с небольшое велосипедное колесо, тянулась к воде колышущаяся труба. И правда на пиявку похоже. Господи, да что же это? Успел подумать Шипов, у него задрожали руки. Надо на берег вытянуть, — громким шепотом указал Полянский, делая на своем тросе новые узлы, чтобы бичева, на которой держался уродливый улов, стала короче. Прошу тебя даровать мне твое заступление от нечистой силы. Не позволь ей навредить мне и укажи мне путь спасения. На тебя уповаю, преподобный Серафим у Николая заметались в голове обрывки молитвы Серафиму Саровскому о защите. Чудовище почти целиком показалось из воды. Толстенная тварь распласталась по илистому берегу колышущимся расплющенным кольчатым телом. Бока и спина, покрытые слизью, подрагивали в пищеварительном хищном процессе. Тушу эта присоска держала крепко. Шипов видел, как Полянский замахнулся и рубанул серпом но лезвие соскользнуло по гладкому кожистому боку, только не глубоко царапнув. В эту же секунду монстр изогнулся, и Николая дернуло в сторону, как если бы он пытался удержать как минимум лошадь. Он перехватил трос, накинув петли на руку. Пальцы сразу сдавило, будто в тисках. Мускулистое тело извивалось, пытаясь скрыться в воде, но добычу не бросало. Он видел, как после очередного удара Полянского серп застрял в одной из ран откуда брызгала черная кровь, воняющая тухлым мясом. У медиума освободились обе руки. Он подхватил с земли у костра большой мешок с солью, который они принесли с собой, и одним широким жестом швырнул, рассеяв ее над чудовищем. Огромная пиявка резко сжалась и выгнулась от боли. Разъедаемая солью слизистая оболочка мощного тела с тихим шипением слегка дымилась в свете фонарей. Не выпуская приманки, оно мотнуло головой, или где там у него рот располагается, сбило с ног медиума бараньей тушей. «Руби его!» — заорал Полянский, спеша подняться. Шипов наклонился за топором, почти не соображая, что делает. Но монстр дернулся к воде, потащив за собой. Пальцы едва коснулись топорища. Ноги в сапогах пропахали глубокие борозды в заполученной земле. Николай стал отступать назад. Подбежавший детектив тоже добавил свой приличный вес — и они вдвоем потянули тварь Киви наверх на берег. Чудовище резко изогнулось, выворачивая сероватым брюхом вверх. Круглым скользким боком свалило и прижало к земле Полянского. Тот едва вскрикнул, пытаясь высвободить придавленные ноги. Шипов схватил с земли один из топоров, а огромная пиявка выпустила измочаленную баранью тушу и повернулась к нему. Круглая присоска в коротких шипах по краям, как оскаленная сердцевина хищного цветка. Из этой гладкой глотки вперед выдвинулись три пары челюстей, напоминающие гребни, покрытые множеством острых мелких зубов, торчащих в разные стороны. Трехконечная звезда в ошметках свежего мяса. Как ручная пила. Николай понял, что не может двинуться с места. Время потекло медленно. Казалось, все вокруг завязло в слипшихся минутах. Скользкий мешок мышц с зубастой звездой в пасти — плавно устремился в его сторону. Шипов не осознавал, когда замахнулся, но с силой опустил топор, попав в крупный край шипастой присоски. Из рассеченных мускулов лилась вонючая черная кровь, а он бил снова и снова, не помня себя. Тяжелая и подвижная тварь пыталась дотянуться до него, а он рубил ее, как извивающееся дерево с круглой пастью. Полянский со вторым топором наперевес налетел с другой стороны. Непонятно, сколько времени прошло. В ночной тишине раздавались только их хриплое дыхание и хлюпающие влажные удары железа по телу отвратительного животного. И вот они, уже тяжело дыша, стояли вдвоем над искрошенной тушей в луже холодной крови, блестящей в свете фонарей. Шипова просто колотило от пережитого. У него тряслись руки и лязгали челюсти, уже дважды прикусившие язык. Медиум, подойдя ободряюще хлопнул его по плечу. Геройство со страху — все равно геройство. В одиночку я б не справился. На, поправь здоровье. Полянский дал ему плоскую небольшую флягу, и пока Николай, стуча зубами по металлическому горлышку, отхлебывал что-то душистое и крепкое, постепенно согреваясь, его друг облил склизкие останки бензином и поджег. Чудовище полыхало и воняло тухлым мясом. Пришлось сжечь походные куртки, еще оставалась надежда брюки отстирать. После, звяка и стуча в полутьме лопатами, полянски с Шиповым перекопали землю, зарыли, что осталось после кострища. От грязи пришлось долго отмываться, соблюдая при этом максимально возможную тишину в доме. Всю одежду сгрузили в стирку, липкая черная кровь мерзкого животного быстро засыхала, и тяжело пахло мясным гнильем. Хорошо, что Шипова не видала этой гадости. Поздний крепкий сон уберег тетку от потрясения. Переодевшись, молча сидели на кухне при одной лампочке в абажуре под потолком. Чай вскипятили в блестящем хромом электрическом самоваре. Гордости Василисы Матвеевны. Тимофей добавил хозяину в стакан к черному чаю с чебрецом, оставшийся ром из фляги. Уродливая речная тварь не шла из головы. Он уже прикидывал, как зарисует завтра эту громадную пиявку в своем альбоме. Жаль, темно, толком не измерить было. Придется более или менее на глаз обозначать размеры монстра. К Николаю почти вернулся некоторый румянец под редкой и неровной светлой бородкой, и священник перестал напоминать восковую статую. — Да уж, такое не каждый день увидишь. — Тимофей Дмитриевич, и как ты один с этим справляешься? — покачал он головой. — Во-первых, Николай, не справляюсь. — Во-вторых, ни один, — хмыкнул Полянский. — Друзья помогают. — Я думал, у тебя нет друзей. — До недавнего времени я тоже так думал. Тимофей не удержался. Взял из высокой вазочки с конфетами и печеньем баранку с маком, разломал пополам и макнул сдобу в сладкий чай. Но последние дела уж очень забористые получаются. И смотрю, Николай, хорошая команда подобралась. Слаженная и разношерстная. Команда? Ну, или группа поддержки. В любом случае легче и спокойнее работается, когда есть кому тыл прикрыть. Ясно. А мне теперь как дальше? Да так же, как и прежде. Служить во благо, охранять души от всех ересей и расколов, и заблудших вразумлять и обращать на путь истины полголоса продекламировал Тимофей и допил чай. «Надо лечь поспать. До рассвета еще часа четыре. Отдохнем». Шипов достал для своего гостя свежую наволочку и принес плотное покрывало. Постелил Полянскому на кухне на диване и ушел спать к себе. Тимофей почувствовал навалившуюся усталость. Он вдыхал запах земляничного мыла, которым Василиса Матвеевна перекладывала белье в ящиках комода, Изодремовая, сонно размышлял. Ох, как завтра все ломить будет. Спину уж точно потянул. Так, Ха. я София Кравченко Шипов Габриэль. Команда мечты. Медиум, психолог, полицейский, священник и монстр. Натурально флэш-рояль. Продолжение в книге «Полянский. Детектив-медиум. Новое дело». Автор Анастасия Альт. Читала Светлана Шаклейна.